Дни Романова. Сквозь помехи. Часть вторая. Окончание. День рождения начался хорошо. Папа вернулся из двухмесячной командировки. Они ждали его с мамой, отраили квартиру прямо с утра. Сладко пахло ванилью и выпечкой. Мама наготовила песочных пирогов. Миша тайком собрал модель самолёта-истребителя Су-25, на котором папа летал на службе. Он клеил по ночам, когда мама засыпала, сонный клевал носом на первом уроке. Это подарок папе на день рождения, который они проведут вместе. Папа обещал Мама взволнованно ходила туда-сюда по квартире, переставляла тарелки. Минуты ползли катастрофически медленно. Трель звонка разлетелась по квартире. Мама вспехнула, метнулась в прихожую, Миша за ней. Папа заполнил собой всё пространство, высокий, большой, загорелый. Он с грёп их с мамой в охапку прямо из порога. стиснул так, что закружилась голова и предательски защепало в носу, и нечем стало дышать. "Моя лисичка", хрипло и нежно сказал папа. "Как я соскучился", просто вздохнуть. "Не надо", у мамы дрогнул голос. "Что мы без тебя делать будем?" Миша закусил губу. Мама плохо переносила любой намёк на то, что однажды папа может не вернуться. Это было счастливое утро. шумные, полные смеха и шуток. Папа травил байки про друзей и хвалил мамины пироги. Миша затащил его в комнату и гордо вручил модель Су-25. Папа уселся прямо на пол. Он взглянул на Мишу так, словно хотел схватить вахапку и подбросить в потолку, как в детстве, но сын вырос слишком большим. Никогда ещё Миша так не жалел об этом. Тихо притихли. Вдруг послышался мамин голос. Папа молниеносно развернулся, спрятав модель Су-25 за спиной. Миша уставился на маму самым невинным взглядом. Мы общаемся, деловито сообщил папа. Хочешь к нам? Он похлопал по полу. Мама сморщила нос, провела ладонью по складкам платья, собралась что-то ответить, но не успела. У папы в кармане зазвонил телефон. Миша замер. Он тоже щутил, как на приглась, мама. Вся квартира притихла, даже свет померк. "Выезжаю", отрубил папа, опустил руку с телефоном. Сердце оборвалось. Мама издала невнятный звук, не то стон, не то проклятие. Папа вскочил, запнулся, взглянул на Мишу, на модель Су-25 и Мишу, как ошпарило от его взгляда, жгучая тоска, ну и твёрдая решимость. Меня хватит. Мама пыталась сдерживаться. Мишенька так ждал тебя, так старался. Самолет дурацкий ночами клеил, думаешь, я не знаю? Это мой сын. Я всё о нём должна знать. Миша ощутил себя голым, аш озноб пробил. Хватит, продолжила мама. Я тебе не позволю разрушать его жизнь и свою тоже. Я надеялась, что ты хоть раз сдержишь обещание, но твоя работа тебе важнее. Вот и живи с ней. Тебе же всё равно, где сутки переночевать, когда прилетаешь раз в полгода. Просто уходи. Лисичка. Голос отца был чужим. Не смей звать меня так, прошипела мама. У нас своя мирная жизнь. У моего сына должна быть мирная жизнь, а тебе она не нужна. Я ждала 14 лет, ты ничего не изменил. Хватит. Уходи. В тишине Миша услышал ритмичный стук. Оглушительный, он отдавался болью в мозгу. Спустя секунду он понял, что это грохочет его сердце. Из прихожей донёсся шорох, вжиканье молнии. Прости, лисечка. У нашего сына мирная жизнь, потому что такие, как я, не пускают войну к нам на порог. Мне жаль. Войны нет, склипнула мама. Мы ни с кем не воюем. Это всё ваши игрища, проклятые мужики. Вам лишь бы стрелять и продавать оружие. Возникла пауза. А потом папа ответил, и от его тона у Мишиком стал в горле. Никто не хочет войны, лисичка. Но она не прекращается на дальних рубежах. Я сделаю всё, чтобы там она и оставалась, чтобы не вошла в твой дом. Прощай. Я позвоню по видео. Люблю вас обоих. Стукнула дверь. На лестничной площадке громыхнул лифт. Миша сидел ни жив, ни мёртв. Кровь шумела в ушах. На пороге возникла мама. Треугольные личики её заострились ещё больше, распушённые волосы будто скнели, обвисли. Послушай, Мишенька. Она заговорила. Всё, последние капли, говорила мама. Объясняла: "Нет у них семьи, только мама и Миша, а папа сам по себе. Нет бы у волицы найти работу инженером или диспетчером в аэропорту, приходил бы домой к семье и заказывал на всех свою любимую пиццу с ветчиной и сыром. Смотрел телек, как все нормальные папы". Миша вонзил ногти в колени. Боль прострелила, отвлекла. С дядей Колей. Что? скинулся он. Поедем в деревню к дяде Коле затро утром. Надо отвлечься, да и праздник жалко. Ты его ждал? Она имела в виду ждал праздник, но Миша представил отца с загорелым до черно лицам и светлыми глазами. Не злись на дядю Колю, пожалуйста, тихо попросила мама. Он нам очень помогает, пока твой папа не. Именно так и должен поступать муш и отец. Мама развернулась на пятках и вышла, будто сбежала. Знала, что ответит Миша. Но он промолчал, хотя в груди всё кипело. Да, папы часто нет дома, но как объяснить маме, что именно такой папа ему и нужен, ведь это его папа, его собственный, родной. Миша помнил, как улыбался ему дядя Коля. Мама запрещала покупать дорогие подарки, и тот старался проявлять внимание, расспрашивал о школьных делах, пытался помогать с уроками, с математикой. Миша понять не мог, почему фальшь сквозила в каждом слове дяди Коли. Дядя Коля прокручивал, как компьютер миллиарды операций в секунду взвешивал, оценивал и действовал. Мише хотелось сгрести маму в охапку и увести подальше. Она не замечала ничего, она Не помню. А Миша помню. Дядя Коля пришёл наготовенько. Когда мама и мелкий Миша тяжело болели, не он ходил в одной заштопанной футболке, потому что деньги до копейки вбухивал в лечение. Не он прилетел через полстраны на 1 сентября, когда Миша поступал в школу. Папа был в командировке месяц вне дома. Но махнул с далёкого юга, чтобы провести с семьёй один единственный час. Всего-то жалкий час, но бесценный для Миши и мамы. Дядя Коля встречался с мамой в удобное для обоих, для себя время. Что такого? Нормально вроде, но Мама однажды выдернула Мишу из школы посреди дня. Примчалась с работы, насочиняла что-то про врачей и учителю и забрала с урока. Почему? Папу переводили в другую часть. пересадовый аэропорту 2 часа. Они успели и 2 часа болтали в кафе. Миша сидел между родителями, они смеялись через его голову. Время было совсем неудобным ни маме, ни Мише. Окна в доме светились жёлтым. Миша запомнил: второй этаж, общая комната, она же столовая. Он хотел зайти, но что-то помешало. Хотелось спать. на ужинать вместе с дядей Колей, который обнимает маму, в горло подкатил комок. Миша отступил в тень. Из дома доносилась приглушённая музыка, глухой ритм пульсировал под гаснущим небом. Там дядя Коля улыбался маме, обнимал за талию. Миша зажмурился. У папы большие руки. Загорелые, мозолистые, тёмные на маминой Италии. У дяди Коли бледные, короткие пальцы. Он обнимал маму, чужой человек. А папа так далеко. Папа, который называл Мишу мужчиной и верил, что тот защитит маму, пока он сам защищает их всех. Что-то колючее, холодное прошибло от макушки до пяток. Миша уставился на освещённые окна дома. Небо погасло. Ночь надвигалась на деревню. Миша облизнул пересохшие губы. Пить хотелось до жути. Надо зайти в дом. Мама ждёт к ужину. Надо вести себя прилично и убедить её в 9 выйти к качелям, туда, где ловит интернет. Ради этого он вытерпит совместный ужин с дядей Колей. Он почти справился. Над столом сияло жёлтое люстра, гремела весёлая ритмичная музыка, в тарелках исходило паром запечённая рыба, в горячем пюре желтело растаявшее масло. Мама и дядя Коля сидели напротив Миши. Он жадно пил травяной чай, но сухость во рту не проходила. За спинами мамы и дяди Коли чернели окна. Ночное небо зяло сверху, и где-то в нём был папа. Тоже один. Миша нащупал в кармане застёжку шлемофона. Ему до мурашек, до головокружения захотелось узнать, что с папой. Где он? Почему не позвонил? Мишенька, ты кушай, ласково сказала мама. Она словно бы не волновалась или забыла, или скрывает из-за дяди Коли. Дядя Коля подложил маминой тарелку сочной рыбы. Миша проглотил пюре, не чувствуя вкуса. Время выхода нас весь с папой давно прошло. Телефон молчал. Миша напрасно гипнотизировал чёрный экран. Папа не позвонил. Впервые в жизни не сдержал обещание. Что-то случилось. Застёжка в кармане нагрелась и жгла ладонь. Гонкий звон, похожий на комариный, возник на краю сознания, или у Миши от волнения помутилось в голове. Музыка пульсировала в висках. Женский голос пел что-то о любви, он взвивался высоко и радостно. "Хочу танцевать", просияла мама. Миша поднял глаза. Как в кошмаре он уставился на руку дяди Коли на маминой италии. Как в кошмаре, когда ты бьёшься и бежать некуда. Папа, вернись. Пусть мама останется с нами. Миша слышал свой крик, но мама мирно танцевала. Он кричал в душе, и что-то отозвалось вокруг в чёрном небе. Отклик благодарность, отклик обещание помощи. Застёжка в кармане раскалилась, ладонь свело. Музыка рассыпалась весёлым ритмом. Женский голос запел о мечте. Миша взглянул мимо танцующей мамы в окна провалы в злееющий мрак. И вдруг он услышал голос. Папин голос какой-то странный. Он прорывается сквозь треск и гул, сквозь помехи, что-то гремит и взрывается вокруг. "Слева, слева!" хриплый голос, но точно папин. "Я прикрою!" Глухой взрыв, треск. Чужой высокий крик. Сле, 30 пулемёты. Понял. Папин хриплый. Нежные мелодии, весёлый ритм. Женский голос зовёт мечтать и любить. Мама кружится по комнате, улыбаясь. Высокий хвост сверкает рыженой. Даворачивай. Папин хрип ото всюду и нигде. Гул разрывов и низкий, как сирена вой. У Миши двоется в глазах. Его трясёт. Тарелка с жёлтым пюре расплывается перед взглядом. Мелодия поёт, ритм зовёт в пляс. Мама улыбается. Миша вцепляется в столешницу так, что ногти синеют. Разве мама не слышит? Папа там, да, он, он как тот лётчик под скалой. Сознание врывается в глухой вой. Он нарастает и рушится сверху как гром, так ревут двигатели. Так, ра хочет война. Так звучат дальние рубежи. Прокляты пошли. Но вой забивает папин голос. Мама танцует. Сухой механический тон разрывает эфир. Пожар правого двигателя. Пожар правого двигателя. Пожар правого И мир вспыхнул жаром. Миша вскочил, ничего не видя перед собой. Папа гибнет, а мама танцует. Так пусть она услышит, пусть услышит каждый взрыв. Он метнулся к ней, сшиб тарелку. Спышкой лицо мамы, изумлённые зрачки, как у кошки огромные. Дядя Коля затряс его, Миша выдрался. Мелодия затихая летела по светлой комнате. пощёчина обожгло щёку. Миша приморгался. Гул в ушах смолк. Музыку кто-то выключил. Дядя Коля смотрел сверху вниз злым взглядом. Миша обернулся туда, куда он глядел. Горло перехватило. Бледная как простыня мама лежала на лавке у стола. Рука бессильно свисела из полу. Миша цепнее присел на корточки. Мам. Ты псих, процидил дядя Коля. Бороть тебя надо. Миша выпрямился. Что случилось? Ты напугал её, и она упала. Чуть голову не расшибла. Вот ты моим сыном 3 дня посидеть не смог. Миша дальше не слушал. Он содрал футболку, свернул и подсунул маме под голову. неподвижная, бледная мама пугала его. Он не думал, что так получится. Он просто хотел, чтобы мама услышала, что с папой беда, чтобы вспомнила его, поддержала, спасла. А она не выдержала. Миша уселся на пол, взял маму за руку. Пальцы упали безжизненные, ледяные на ощупь. Ты чуть не убил её, избалованный мальчишка. прездалось за спиной. Поточнётся поговорим о твоём поведении. Я вам не сын, огрызнулся Миша, не сводя с мамы глаз. А это моя мама. Ты псих, рявкнул дядя Коля. Тебя лечить надо. Мама застонала. Мамочка, кинулся к ней Миша. Её ресницы дрогнули. Она слабо зашарила вокруг. Миша тут же схватил её пальцы и ощутил ответное пожатие. Мамочка, как ты? Всё будет хорошо. Ника лай, прошептала мама. Сердце оборвалось. Миша паник. Дядя Коля с торжеством склонился над мамой. "Ника лай", выговорила она. "Чтобы я больше тебя Не видела. Что? Самоуверенный голос осёкся. Мамины рука легонько сжала ладонь Миши. Пошёл вон, Коля. Слабовольная дурочка, он выругался. Ты пожалеешь. Хлопнула дверь так, что дом содрогнулся. Мамины глаза сияли. Она выглядела слабой, как котёнок, но какой-то обновлённый. Прости, что напугала, милый. Мне привиделся кошмар. Про папу не выдержал Миша. Да, он мне не не позвонил сегодня. Мы плохо расстались. Я так боялась. Мама вздохнула. Хотела отвлечься. Мы поссорились, но Исте в его. Он всегда возвращается, мам. Отчаянно хотелось в это верить. Что моряки с У-25 живучие, папа сам говорил. Миша обеими руками обнял мамины пальцы, подул на них, согревая. Заботливый мой. Мама слабо улыбнулась. На постели лежали два телефона. Миша видел, как мамин взгляд то и дело обращается к ним. Он просто задержался, шёпотом сказал Миша. Тишину вспорол резкий звонок. Они потянулись к телефону вместе, пальцы столкнулись, Миша отдёрнул руку. Мама со второй попытки ткнула в зелёный кружок ответить. "Фесичка моя", хрипло донеслось из динамика. Миша крепко-крепко зажмурился. "У нас что, Wi-Fi сломался?" громче в два раза сказал папа. Это мама включила громкую связь. Видео не проходит. Миша подался вперёд. Папа, привет, мы в деревне. Он краем глаза увидел, как мама обречённо прикрыла глаза и заторопился. Мы решили отпраздновать твой день рождения, как ты любишь. Мама нашла гостевой дом в Карелии. Когда ты вернёшься? Папа изумлённо откашлялся. Миша поднял глаза на маму. Их взгляды встретились. Лисичка, что с тобой? Ты терпеть не можешь деревню? Я Миша очень просил. Мама запнулась. Он так ждал твой праздник. Мы хотели представить, что ты с нами. Пап! Голос предательски сорвался. Да, сын. Мы вчера ждали звонка тут на холме, где качели и на голове интернет. В динамиках что-то зашуршало. Простите, Миш, лисичка. Было сложное задание. Я позвоню, как смогу. Как ты себя чувствуешь? Скинулась мама. Миша замер, приоткрыв рот, чтобы не пропустить ни звука. Порядоку усмехнулся папа. Вы же знаете, я всегда вернусь. Мама прикрыла рот ладонью. Миша ощутил, как глаза обожгло горячим, мокрым. Он он должен спросить. Папа, скажи, Что, Михаил? Если один двигатель горит, на втором приземлиться можно? Мама посерела. Глаза расширились от ужаса. Миша затаил дыхание. Теперь он уверил всё, что видение правды, и что мама его услышала тоже. <кхм> Папа зашуршал чем-то. Михаил, ты знаешь ответ. Мой штурмовик очень живучий, я тебе объяснял. Миша покосился на маму, заругается или нет, что папа его военным штукам учил. Натальяша бессильно откинулась на подушке. Когда ты приедешь, родной? спросила Анна. Скоро, твёрдо ответил папа. Максимум через неделю. На этот раз честный отпуск. Мы тебя ждём. У мамы дрожали губы. Ты нам очень нужен. Дай сиечка-лисичка. Грубке раздался сдержанный вздох. Затем уверенное: Я люблю вас. Мне пора. До связи завтра в 9. Так, точно, гаркнул Миша. Экран погас. Мамины пальцы, тёплые и твёрдые, крепко сжали руку Миши. весь утро переписывался с Глебом из 10Б, поймав интернет на качелях. Глеб загорелся идеей организовать поисковый отряд и уже строил планы на август. Почему-то август у него самый поисковый месяц. Миша, кажется, просёк, в чём главный кайф: откопать, потрегать историю, которую до тебя никто не знал, а потом изменить жизнь кучи народу. А что? Глеб лично приносил семьям вести об их дедушке или дяде, пропавшем в войну. Да у кого-то весь мир переворачивался от такого. И это делал Глеб своими руками, теми, которыми копался в песке и в мху. Короче, всё схвачено, заверил Миша. Ну, допустим. Никита потёр нос. Он сидел по-турецки под качелями. А что, на Мали? Не думаешь, что её кто-то в ответ услышит, городские и все? И пополётчика у них нет. Причём тут это? Миша пожал плечами. Просто подумалось. Он нащупал застёжку шлемофона в кармане, сейчас холодную. На ладони отпечатались полосы, как от ожога, подтверждая, что вчерашнее видение правда. Сказать бы Никите спасибо, что невольно привёл его к аномалии, и он ведь не поймёт. Зайдёшь на чай? спросил Миша. Никита с подозрением шмыгнул. Там у вас мужик котирается, смотрит на нас как на тараканов. Дядя Коля, он уехал, ухмыльнулся Миша. Так, да, лады. Миша задрал голову. Небесное сине слепило. Он раскинул руки и рассмеялся, и смех взлетел ввысь к звону птицы в небу без единого облачка. Смех поднимался выше и выше, кружась, и далеко-далеко в ответ улыбнулся лётчик, крепче сжимая ручку управления. Турмавик послушно набрал высоту. Лётчик знал, что точно вернётся. Видомы его ждали и не прекращали ждать никогда.